Глава 11. Трос предыдущего кром-дизастера? Так и не донеся стакан до рта, Черноснежка застыла и ошеломлённо повторила слова юки Ага, ничего другого в голову не приходит. юки перевёл взгляд на Фука, Такому и Чюри, тоже потерявших до речи, и кивнул, почти повесил голову. Воскресенье, 9 июня, 12:15 дня. Всего 10 минут назад все пять членов Легиона вернулись в реальный мир, на диваны в гостиной семьи Арита. Здесь прошло совсем мало времени. Конечно же, в первую очередь они пожали друг другу руки и порадовались, что, преодолев множество преград, блестяще выиграли гонку через Гермескорт, пусть даже призовые очки предстояло разделить с красной и зеленой командами. Поздравив друг друга с отличной работой, они чокнулись стаканами с улуном. Однако, после короткого разговора о победе, тему пришлось сменить на более гнетущую. А именно, превращение Сильвер Кроу в крон дизастера. Конечно, никто не винил Хоруюки за то, что он призвал доспех. Черноснежка сразу же признала, что, оказавшись в положении Хоруюки, возможно, поступило бы точно так же. Однако, оставался вопрос, который следовало прояснить во что бы то ни стало. Каким образом этот доспех вновь появился? Нет, воскрес! Пять месяцев назад Харуюки, Такому и Черноснежка согласились выполнить просьбу Красного Короля Скарлетт Рейн и сразились в безграничном нейтральном поле с кром-дизастером пятого поколения. В результате той битвы доспех был уничтожен, а призвавший его Черерук казнен рукой Красного Короля перед тем, как всё окончательно завершилось, перед возвращением в реальный мир через портал в Сайншайн-сити Викибукера... Все открыли свои окна снаряжения и убедились, что ни у кого из них доспеха бедствия нет. Хоруюки прекрасно помнил, как он открыл своё окно, и оно было абсолютно пустым. Вот почему Сильвер Кроул просто не мог призвать Кром Дизастера сейчас. Но данность такова, что Хоруюки почти мгновенно убил опаснейшего врага, Раст Джикса, Именно благодаря устрашающей силе доспеха. Единственным объяснением противоречия была маленькая деталь той тяжелой битвы в Викибукара, которую Хороюки каким-то чудом припомнил сейчас, во время разговора. Деталь, которой он до сих пор совершенно не придавал значения. «Это... Наверное, Сэмпай, ты помнишь? Ты же сама дралась с Пятым Дизастером!» Харуюки затараторил, сжимая обеими руками стакан уже тёплого Олуна. «У того типа был псевдополёт. Он умел притягивать к себе противников и предметы сверхтонким тросом» который выстреливал из обеих рук, ну или наоборот, мог прицеплять их к неподвижным объектам и подтягивать себя к ним. Он двигался совершенно непредсказуемо. Мне ничего не оставалось, кроме как нарочно подставить спину под его трос, чтобы не дать ему удрать в портал. Юки припомнил удар, металлический ляск и холод от крючка на конце троса, впившегося ему в спину. Когда мы соединились с тросом, я на крыльях подтянул Кром Дизастра на большую высоту, а потом спикировал на него. Тогда всё тело Дизастра было уничтожено, но трос при ударе разорвался, и его конец остался у меня в спине. И я не знаю, что произошло с ним, когда мы вернулись домой через портал. Хоро Юки замолчал, и вот тогда-то Черноснежка произнесла ошеломлённым тоном: «Трос? Кром дизастера?» «Да, ничего другого в голову не приходит». Когда Хару Юки повесил голову, его ушей коснулся голос Такумо, тоже невнятный от потрясения. «Но Хару, части, которые отваливаются от дуэльных аватаров, они просто не могут оставаться на других аватарах, когда те разлогиниваются». «Я тоже никогда ни о чём таком не слышала» покачала головой Чюри, насупив брови. Во мне иногда в конце дуэлей тоже оставались сломанные мечи или копья, но они все исчезали, когда я входила в новую дверь. Понимаешь? Но другого-то объяснения всё равно нет. И потом, когда я призвал дизастра, в первую очередь появился хвост из спины. Это точно то самое место, куда тогда попал трос. И всякий раз за последние несколько месяцев, когда тот загадочный голос обращался ко мне, у меня начинало болеть всё то же место на спине. Этого Харуюки вслух не произнёс. Потому что это было слишком страшно. Если эту боль он тоже приобрёл благодаря тросу кром-дизастера, значит, раны, полученные в ускоренном мире, продолжают действовать и на реальное тело. «Это просто невозможно, как ни крути! Этому нет разумного объяснения!» Трое друзей детства переглянулись и погрузились в молчание. Фука, до сих пор ничего не говорившая, нерешительно произнесла. «Вообще-то, чужеродные субстанции, оставшиеся после дуэлей, такое может происходить в рамках системы». <говорит> «А? Что? Как?» Трое друзей повернули к ней головы. Рейкер окинула их взглядом и объяснила. Это атаки со свойством паразитизм. Такое бывает очень редко. Но, похоже, иногда, когда атака проклятием достигает максимальной силы, она приобретает такое свойство. Но все случаи, про которые я знаю... Это приёмы, превращающие маленькие объекты животные в паразитов, которые потом мешают противнику видеть и слышать, либо внедряются в него, а потом взрываются как бомба при запуске определённого триггера. Черноснежка тихо подхватила. Усиленное вооружение, которое превращает часть себя в паразита и тем самым спасается при разрушении основного тела. Я никогда не слышал о таком, но... Если так и было, как говорит Харуюки-кун, это частично объясняет легенду дизастера. Поставив на стол стакан и сплетя пальцы поверх скрещенных ног, черносмешка «Черный король» продолжила. Доспех бедствия всегда оставляет своего владельца и переселяется к кому-то другому в окно снаряжения со стопроцентной вероятностью. Такое просто невозможно по обычным правилам смены хозяина. Но когда он не может переселиться как предмет, он выживает, превращая часть себя в паразита. Если думать под таким углом, выглядит убедительно. «Ага, точно, паразит». Харуюки содрогнулся от ужасной картины, рожденной в воображении этим словом, и кивнул. Потом ему кое-что пришло в голову, и он поспешно спросил. «Но... но если паразитизм — системная способность, значит, должен быть способ её отменить». «Да, такой есть». Вообще-то обычные паразитные атаки через какое-то долгое время проходят сами, но также их возможно отменить с помощью умения под названием «Очищение». Однако уровень умения должен быть не ниже, чем уровень атаки, от которой оно очищает. Если и есть такой человек, который может отменить паразитическую способность, умеющую регенерировать даже из разорванного троса, то это... Черноснежка переглянулась с Фука, и губы обеих девушек плотно сжались. Впрочем, лицо Черноснежки тут же снова стало прежним, и она отчётливо произнесла. «Ладно, я приму меры, чтобы разобраться с этим, но это потребует времени». «Кстати, если подумать...» Произнесла Фука. «Когда Ворон-сан ночевал у меня дома...» Тут же Черноснежка Такому и Чиюри хором переспросили. «Ночевал?» Я имею в виду в тот раз в безграничном нейтральном поле. Так вот, когда я погладила Ворона Сана по спине... Погладила? Я имею в виду, когда мы были в своих аватарах. Слушайте, я не могу продолжать, если вы так реагируете. В общем, тогда я тоже что-то почувствовала. У него на спине в одном месте было что-то совершенно другой природы. Если бы я тогда поглубже это дело исследовала... «Эй, эй, Рейкер! Что именно ты бы сделала, чтобы это исследовать?» У Черноснежки дёрнулась правая щека. Фука Медова улыбнулась. «Секрет!» После этого обмена репликами атмосфера в комнате наконец-то разрядилась, и Харуюки облегчённо вздохнул. Потом поднял голову и твёрдо объявил. «Ага!» Я, конечно, один раз поддался искушению, но доспех снова исчез благодаря умению Чио. И потом, даже если он по-прежнему остался в моём аватаре как паразит, всё будет нормально, если я его больше не призову. Но, конечно, я хочу как можно быстрее избавиться от него насовсем. Да, это правильно. «Конечно, тебя спасло и умение Чиури-кун тоже, но при этом и ты сам сопротивлялся доспеху изо всех сел Этого не смог сделать никто из тех, кто носил его раньше». С этими словами Черноснежка улыбнулась, но тут же её лицо вновь окутала тень тревоги. «Что... что не так, сэмпай? Но это может оказаться не только нашей проблемой. Харуюки-кун...» когда ты призвал доспех и дрался с Джикса. Тебя ведь видели сотни зрителей, верно? Эээ... Uh, угу. Uh -huh. Значит, пусть даже ты всего один раз им воспользовался, но всё равно по ускоренному миру наверняка уже гуляет слух, что Сильвер Кроу из Нега Небюлас стал кром-дизастером шестого поколения. Некоторые могут высказать очень радикальные мнения. Эээ... Uh, Сэмпай, что значит «радикальные»? Склонила голову Чиури, так ему тихо объяснил. «Это значит, что Хару должен быть наказан или казнён. Подобные варианты». «Что? Это... это же слишком! Хару ведь не сделал ничего плохого!» Возмущённо закричала Чиури, сидящая рядом с ней Фука мягко погладила её и ответила. был мы все так считаем, но в ускоренном мире есть много сил, которым очень не нравится Нега Небулас». «Но всё равно, это просто ужасно!» Чиэри грустно нахмурилась, искренне переживая. И юки изо всех сил попытался ей улыбнуться, чувствуя, как что-то вспухает у него в груди. «Всё нормально, Чиэр. Легионы других королей, кроме проминанс и без этого нас ненавидели. Даже если у них появилась ещё одна красная тряпка, мы их встретим вместе». «Да, вот именно!» Уверенно кивнула Черноснежка и встала. Юбка колыхнулась вокруг ее бедер, когда она подошла к большому окну, выходящему на юг. Развернувшись и окинув горящим взглядом своих подданных одного за другим, Черный Король твердо произнесла «Вероятнее всего, через несколько дней, впервые за два с половиной года, состоится совещание Семи Королей». Хотя темой номер один будет тайна системы инкарнации, полностью раскрытая Рас Джикса и кружком исследования ускорения, кто-нибудь наверняка поднимет и вопрос о превращении Харьюки Куна в кром-дизастера. Может, радио а может, еще кто-то. Но чего бы они ни потребовали, я защищу тебя, хрюки Кун. Я объявлю им открытую войну. Я всегда этого хотела. Против этого плана ни у кого нет возражений? Нет. «Нет! Нет!» «Спасибо!» Только и сумел пробормотать Харуюки дрожащим голосом. «Как я счастлив, что я здесь!» «Я тоже буду защищать это место и моих товарищей!» «Кто бы ни был врагом, какие бы ни были беды, я буду защищать их до конца!» Пока Харуюки запечатлевал эту мысль в своем сердце, в его ушах раздался любопытный голос Чиуери. Кстати, черно-сэмпай, а почему ты даже в воскресенье ходишь в форме? юки и Черноснежка разом застыли. Потому что... Вмешалась Фука, улыбнувшись им улыбкой Рейкер, а потом еще по-рейкерски подмигнув. У в гардеробе нет ничего, кроме тонны школьной формы.